Глава 18. Искать и не сдаваться, найти и перепрятать. Ужин прошёл, как Себастьян и предполагал, тривиально. Искусственные манеры, ужимки, слова, чувства. Брр. Графиня применила все обычные женские штучки, облизывала губки, Заглядывала в глаза, говорила с придыханием, старалась принять выгодную, по её мнению, позу. А как она ела? Томно накалывала на зубчик вилочки горошину и медленно несла её в рот и жевала 33 раза. Потом промокала уголок рта салфеткой и хлопала глазами. «Ваше Высочество, что вы больше всего цените в женщинах? «Какие женщины вам нравятся?» «Я могла бы вам понравиться». «Как вы находите это блюдо? Правда ли, повару оно отлично удалось?» «Ах, я уже вполне сыта, спасибо. Настоящей аристократке достаточно двух ложек». И ему пришлось поддерживать эту болтовню. Такое впечатление, что все родовитые девушки воспитываются в одном и том же заведении — Настолько они все получились одинаково искусственные, слащавые и пустоголовые. — Боги, дайте ему терпение ещё же завтра выгуливать её. — Интересно, если он рысцой поведёт её по парку вокруг озера на всё максимум полчаса, это будет считаться прогулкой? Кое-как дотерпев до окончания ужина, он бы с радостью завершил его намного раньше. Но графиня никуда не спешила, и ему пришлось терпеливо ждать. Принц надел амулет и проводил графиню до её комнат. Там раскланялся, поблагодарив за приятно проведённое время, и со всей возможной скоростью удалился, краем глаза отмечая, что абсолютно все двери, мимо которых он проходил в крыле невест, были приоткрыты. «Надо полагать, сейчас девушки ринутся в покое графиня Азалески», Распрашивать, как прошло мероприятие, и задавать вопросы о внешности наследника. Но ну, ничего, он приготовил сюрприз. Меледи будут разочарованы. Узнать, как выглядит Тиан, им пока не грозит. Как принц и предполагал, в комнаты Азалески набились невесты, горевшие желанием узнать всё-всё и поскорее. Виля, пожалуйста, не томите. Виля, мы очень просим. Графиня, расскажите, каков в принципе амулета?» Ах, графиня закатила глаза. Он такой красавчик. Галантный, вежливый, внимательный, просто мечта. Весь вечер веселил меня и никак не хотел отпускать. «Принц такой душка!» О -о -о", Пронеслось по гостиной. «Что принц красавчик, мы и так все знаем. Вы расскажите подробнее, какие у него волосы, глаза, голос». «Волосы у него...» «Ик!» «Ой!» Графиня попробовала еще. «Глаза у него...» «Ик!» «Ой!» «Выпейте воды», — предложила графиня Небреске. «Матушка говорила, что настоящим леди наедаться не пристала», — заметила виконтесса Стеллени. «Да, во всём нужна мера», — согласилась баронесса Рестави. «Да что вы говорите?» — возмутилась вилия «Я почти ничего не ела. Не знаю, почему эта икота ко мне привязалась...» Но вроде уже все прошло. Итак, у принца волосы. Ик, да что это такое? Графиня взяла стакан с водой и сделала несколько глотков. Ну, миледи, а голос у него? Голос! Что он рассказывал, как себя держал? Я уже говорила, что его высочество учтив и воспитан. Он... «Очень галантный кавалер наговорил мне столько комплиментов, я просто не знала, как справиться с волнением. Голос у него такой... Ик!» Спустя три четверти часа выяснилось, что любая попытка рассказать подробности о цвете глаз или волос, о голосе наследника неизменно заканчивалась икотой. Обо всём другом... Графиня могла рассказывать без помех. Его высочество подстраховался. Сделала вывод виконтесса Красти. Он наложил заклинание, не позволяющее миледи рассказать о его внешности. Жаль, но, видимо, нам всем придётся набраться терпения, ведь нам обещали, что каждая обязательно увидит его без амулета. Разочарованные девушки разошлись по своим покоям. Габриэла к графине не пошла. Зачем? Принц ее не интересовал. Интересовал цапель. Но, увы, птица так и не прилетела. Ваше Величество, Сваха считает, что наследник влюблен. Лицо Верховного — высветившееся в визоре, было серьёзно и печально. «Но это же замечательно, Тео! Кто она? Надо раздать остальных девиц и срочно провести ритуал!» — обрадовался король. «Это лучшее, что могло случиться с тианом. «К сожалению, в этом-то и заключается проблема. Сваха не знает, кто привлёк внимание его высочества» вздохнуло изображение Дайриша. «Это как?» — изумился Сигизмунд. Сваха утверждает, что это посторонняя девушка. «Какая ещё посторонняя девица? Откуда она там могла взяться?» «Не знаю, Ваше Величество. Думаю, надо подробнее расспросить Сваху». «Боги, почему я должен вытягивать из тебя по одному слову?» «Я немедленно еду в Ренну. Нет, прямо сейчас перехожу туда порталом. Тео, обеспечь». <мышленный патриканец> а, «В течение получаса...» Визор мигнул и погас. Король в ожидании перехода спешно раздавал указания секретарю. «Королеве передай через Тацдаму, что я отправляюсь в летнюю резиденцию на несколько дней». «Нет, мне некогда сделать это самому. Если Ее Величество сильно огорчится, пришлешь вестник. Что-нибудь придумаю на месте. Посольство Нестании должно прибыть только через неделю. Вся подготовка на его светлости герцоги Сальфи. Да, обо всех непредвиденных ситуациях и затруднениях немедленно шли вестники, и можешь связываться по визору». «Дорогой». «Ты куда-то уезжаешь?» В покое стремительно вошла королева. «Привязка, штопаю через перекладину!» Мысленно выругался король. «Да, дорогая, хочу проведать сына. Это всего на пару дней». «Я бы тоже не отказалась. Поехали вместе». «Но, дорогая, я иду порталом». Тео получил приказ всё приготовить, и он не рассчитывает на двоих. Притом, ты не можешь сорваться вот так за пять минут. Твои наряды, украшения, свита, наконец. Нет-нет, это невозможно. «Порталом?» — ахнула королева. «Что-то случилось с Тианом, что ты решил так поспешить?» «Нет», — поморщился его величество. «Всё в порядке, уверяю тебя». Просто мне жалко тратить пять-шесть часов на дорогу. Вот и всё. Ты никогда не был так расточителен, ведь портал лишит верховного силы на почти весь день. Покачала головой королева. Ты что-то от меня скрываешь? Ничего я не скрываю. Но почему все женщины из любой мухицы сразу раздувают слониана? Считай портал моей блажью. «Королевство в безопасности! У нас со всеми чудесные отношения, и то, что Верховный на день будет лишён силы, ни на что не повлияет!» Королева коротко кивнула и, опустив голову, повернулась на выход, но король успел заметить, как блеснули её глаза. «Ну вот, теперь она будет полдня плакать!» Временами Сигизмунд ненавидел привязку, благодаря которой жена чувствовала его настроение, и её эмоциональное состояние полностью зависело от мужа. Она никогда не спорила и не ругалась, но всегда тяжело переживала, стоило супругу выйти из себя. Может быть, если бы он любил её, ему было бы проще, но, увы, ничего, кроме приязни и благодарности за сына, он ей дать не мог. К счастью, благодаря всё той же привязке, Симона разницы между любовью и благодарностью не видела и искренне считала, что муж относится к ней так же, как и она к нему, то есть боготворит. «Симона!» Сигизмунд подошёл к жене и обнял. «Я ничего не скрываю. Я и сам мало что знаю». Сваха передала, что наш мальчик влюбился. Хочу посмотреть на его избранницу. Не огорчайся. Если тебе это так важно, я предупрежу распорядительницу, что скоро прибудет королева, и она всё подготовит. Собирайся сегодня и завтра, а на третий день выезжайте с утра, и вечером уже будете в Ренни. Только не бери с собой никого моложе пятидесяти лет. У нас там отбор. Ни к чему отвлекать Тиана». «Спасибо!» — обрадовалась королева, поцеловала мужа и спешно его покинула. Ну вот, стоило её приласкать, сразу настроение улучшилось. Всё-таки привязки — благо, но если и у мужа возникнут к жене романтические чувства, это будет благо вдвойне. Король проводил глазами супругу и вернулся к своим сборам. Через некоторое время посреди кабинета возникло марево, которое то сжималось, то расширялось, переливалось радугой. Потом марево стало матовым и наконец побелело. Портал был настроен. Во дворце за переходом монарха наблюдал изрядно побледневший Дайриш. Король вышел из рамки, сделал несколько шагов в сторону Портал тут же с громким хлопком свернулся, и Верховный без сил опустился на стул. — С прибытием, — приветствовал Мак. Иди уже отдыхай. — Где Лерон и Ренуар? — Ждут в соседней комнате. — Вот и замечательно. До вечера я тебя чтобы не видел. Сваха была очень убедительна. «Ваше Величество, я поручусь за свои слова. Поверьте моему опыту, у принца налицо все признаки острой влюбленности». Острый? «Да. Это значит, что принц только и думает о предмете своей симпатии. Рассеян, задумчив, других девушек он не замечает. Он мечтает о предмете влюбленности, хочет проводить с ним больше времени» это не любовь? Нет, Ваше Величество, пока только интерес, влечение, желание произвести на девушку впечатление и увлечь ее. Это пройдет, если не подпитывать интерес. Иными словами, если девушка исчезнет или выйдет замуж за другого. Вполне вероятно, но наличие соперника может только подхлестнуть, и влюбленность перерастет в любовь. «Хорошо, с принцем разобрались. Теперь расскажите о девушке». «Мы её не знаем». «Как это? У вас тут разве много незамужних девушек? Всего пятнадцать. По-моему, найти, по ком вздыхает его величество, довольно просто». «Боюсь, что всё немного сложнее», — вздохнула сваха. Принц не показывает ни малейшей заинтересованности ни к одной из невест. Очевидно, что предмет его симпатии находится где-то в другом месте. «Только этого нам не хватало. Разве я не распорядился, чтобы в резиденции не было ни одной лишней аристократки?» «Кроме пятнадцати кандидаток здесь больше нет девушек», — подтвердила Сваха. «Ваше Величество». «Мы установили за его высочеством тайное наблюдение», — вступил Ренуар, — «и узнаем, куда он ходит и с кем встречается». «Даже если он ещё не познакомился с предметом своей симпатии, мы всё равно узнаем, какое место принц посещает чаще всего, ведь его должно тянуть к девушке». Сваха вопросительно обратился король. «Левый прав». Принца должно тянуть к девушке, если она вызвала у него симпатию. — Да, ваше величество, обязательно, — подтвердила сваха. — День, максимум два, и мы всё узнаем. — Хорошо. Наблюдайте. Всё, что узнаете, немедленно докладывайте. Король отпустил сваху и обратился к магам. Есть ли новости по нашей неуловимой служанке и вандалу, разгромившему склад? Пока нет, Ваше Величество. Мы провели испытание, но повариха не опознала девушек, которые сварили солёный какао. Тогда, на всякий случай, мы показали ей всех невест, но она также ни в одной не узнала служанку. Боюсь, эта версия зашла в тупик. Также, Маги проверили абсолютно всю женскую прислугу малого и главного дворцов, от судомоек до горничных и личных служанок-кандидаток, и также ничего не нашли. Ни одной простолюдинки с магией. Просто мистика какая-то. Или вы кого-то всё-таки пропустили, или эта служанка просто очень ловкая и хитрая. Где гарантия, что проверили всех? По количеству? Но одного и того же человека можно посмотреть дважды, а настоящая виновница в это время где-нибудь отсиделась. «Невозможно», — твердо возразил лирон «Мы предусмотрели такой вариант, и на всех, кто прошел проверку, ставили трехдневные метки. Ошибок не было, мы проверили всех, а среди прислуги нет». Король придвинул кресло к столу, сел на него — подпёр рукой голову и задумался. «Всё это весьма странно. А если ещё учесть, что Тиан где-то нашёл девицу, в которую имел неосторожность влюбиться, и девица — это, как утверждает сваха, ни с числа невест, по-моему, нас кто-то виртуозно водит за нас. Мне надо поговорить с сыном. Где он сейчас?» «Его высочество в парке», — с некоторым опозданием ответил Лерон, предварительно выглянув в окно. «Я прикрепил к нему облачко. Вон, видите?» — показал он на небо. «Похожее на пёрышко». «Да, вижу». «Почему облачко?» Чтобы его высочество ничего не заподозрил. «Если бы мы зацепили чем-нибудь ближе...» Он обязательно почувствовал бы. А облачко лёгкое, далеко от наследника. Воздушное нить же, которой оно прикреплено к его высочеству, практически невозможно обнаружить, только если специально смотреть. Расстраивать принца последнее, что нам нужно. Но и что даёт такая следилка, если вы знаете только общее место?» Чем он, кстати, занимается в парке? «Если мы знаем место, то всегда можем отправить, например, птичку или мухицу и увидеть их глазами, чем занят его высочество. В данный момент у принца приватная прогулка с одной из кандидаток», — ответил Ренуар. «Из-за неё нам пришлось всех остальных девиц отправить на подготовку к следующему испытанию, иначе они не усидели бы на месте». «Понятно. Что же, когда мой сын завершит прогулку, передавайте, что я буду ждать его в своих покоях. И ещё, послезавтра к вечеру приедет её Величество. Пусть всё приготовит». Насколько весело было проводить в парке время с Лией, настолько же невыносимой была прогулка с графиней Азалески. «Нет». Он, конечно же, не ждал, что глупая курица за ночь превратится в разумную лебёдушку, но всё равно надеялся, что красоты парка как-то скрасят унылое времяпровождение. Кое-как, отбыв повинность, принц сразу направился к себе, надеясь переодеться, призвать на дубец условный знак и отправиться в шалаш. Не тут-то было. На подходе к королевскому этажу Себастьяна перехватила сваха. «Ваше высочество! Какое ваше мнение о графине Азалеске? Она остаётся?» «Нет». «Хорошо, я распоряжусь», — кивнула сваха. «Вы знаете, что во дворец приехал его величество, и через день-два прибудет и её величество?» «Король Вренни?» Удивился принц. И матушка сюда же собирается? Нет, не знал. Благодарю. Сваха поклонилась и растворилась в дворцовых коридорах. Себастиан продолжил путь. Так-так, приехал отец. Интересно, к чему бы это? Боги, наверняка из-за случая на кухне малого дворца и разгрома склада. Ну да, Неучтённый маг или два, будь он королём, тоже и сам бы носом землю рыл и других заставил, чтобы найти и приставить к делу. Практически всё в королевстве держалось на магии. Поля вспахивались и засевались при помощи стихии земли, дожди шли в нужное время и в нужном месте благодаря стихии воды. Росли злаки и скот, зрели плоды — Добывались минералы, строились жилища и дороги, всего и не перечислить. Стихия огня отапливала жилище, грела воду, давала свет, энергию, охраняла рубежи. Сложно найти деятельность, где волшебство не применялось бы. Даже бездари не мыслили свою жизнь без благ, которые давала магия, пользуясь магическими приборами с накопителями. Но для поддержания всего этого в рабочем состоянии, для регулярной зарядки накопителей, требовались одарённые. Чем выше был уровень дара, чем большим количеством стихий управлял маг, тем ценнее он был и тем больше мог дать королевству. Но вот беда. Даже в семьях, где оба родителя имели дар, дети не всегда рождались одарённые. А у тех, кто родился одарённым, Нередко сила оказывалась слабее, чем у родителей. Поэтому каждый маг был на счету, поэтому ни одна девушка с даром не могла сама распоряжаться собой. Что интересно, в соседних государствах тоже рождались и жили маги, причем никто там не указывал, кому на ком жениться, но приток новых одаренных не иссякал, и маги с высоким уровнем дара встречались достаточно часто. Королевские искатели разъезжались по всему миру, искали таких людей и предлагали им сменить место жительства, и временами находились маги, кто соблазнялся и переезжал. Это всегда были одинокие мужчины или семьи, где росли только мальчики. Ни одна одарённая девушка, женщина или семья, где были дочери, ни за какие блага переселяться в королевство не соглашались. Себастьян встряхнул головой, отгоняя видение, как Лию ведут на ритуал с каким-то младшим магом, а она вырывается и кричит. «Ладис, где ты? Забери меня! Я не хочу так!» «Кошмар! Привидится же такое!» Никто из девушек не вырывается и не кричит. Все добровольно идут, а большинство даже бегут на ритуал. Тиан сменил направление и, не заходя к себе, направился в покои, которые всегда занимал отец. — Отец, услышал, что ты приехал, зашёл поздороваться. — Здравствуй. Вот, решил заглянуть, посмотреть, что тут у вас происходит. — Добродушно отозвался его величество. — Маги не справляются. «Да что тут может происходить?» — удивлённо пожал плечами принц. «Здесь только кучка жаждущих порвать меня на сувениры девиц. У тебя больше нет дел, что ли? Я слышал, мама тоже приезжает». Решили присмотреть за непутевым сыном, чтобы он и в мыслях не думал увильнуть от долга перед государством. «Не изви». «Для меня и королевства сейчас нет ничего более важного, чем женить бы наследника, и я был бы признателен, если бы ты осознал меру своей ответственности». «Если бы я не осознал», — возразил Тиан, — «только бы вы меня тут и видели. И вообще, когда у меня будут дети, я не стану принуждать их к браку». Сын с вызовом посмотрел на отца. Маги в неволе не размножаются. «Сам себе противоречишь. Не находишь? Если, как ты говоришь, в неволе маги не размножаются, то откуда у тебя возьмутся дети?» Принц открыл рот, собираясь что-то сказать, но потом передумал и промолчал. «Правильно», — кивнул король, — «не будем развивать тему». «Я собираюсь присутствовать на ужине с кандидатками. А пока не составишь мне компанию? Я хотел бы прогуляться в то помещение, которое разгромил маг-невидимка». «Нет, у меня другие планы. Я встал ни свет ни заря, до обеда ещё три часа, я планировал принять ванну и немного подремать». «Да? Хорошо, тогда возьму с собой правого и левого». Согласился Сигизмунд. Почему не верховного он проштрафился? Да нет, он до завтра отдыхает, открывал мне портал. Ты пришёл порталом? Принц поражённо уставился на отца. Но к чему была такая спешка? Я король. Мне так захотелось. А «Ну да. Ладно, я пошёл. Увидимся за ужином». Отец явно темнил, и у Тиана в голове роились тревожные мысли. «Сорваться вот так и порталом, зная, что Верховный будет выведен из строя на день?» «Наверное, маги что-то нашли, поэтому отец и примчался. Да его женить бы ещё далеко» поэтому то, что привело сюда короля, вряд ли имеет отношение к отбору. Неужели Лию вычислили? Боги, он должен немедленно её предупредить, увести, спрятать. Хорошо, что Верховный спит сурком, а правый с левым будут демонстрировать отцу склад. Он успеет. Цапель на этот раз попался капризный или у птицы просто были неотложные дела, но Тиану пришлось приложить больше силы, чем обычно, чтобы заставить рассерженное пернатое долететь до дерева и сесть на вершине, не пытаясь улететь назад. Но птиц и там спокойно сидеть не пожелал, а переминался с ноги на ногу, взмахивал крыльями, щёлкал клювом, как И время от времени воспроизводил попури из звуков, напоминающих дрель, бензопилу и гудок мобиля. Нечего и говорить, что через полчаса под дубцом собрались слуги, которые камнями и криками пытались прогнать цапеля и негодовали, что вредная птица не хотела улетать. Но и как ему теперь выбраться в парк? Ити на глазах у всех не хочется. Мало ли вдруг кто-нибудь увяжется следом. А отпустить крылатый знак пока нельзя. Вдруг Лия его ещё не успела заметить. Принц спешно переоделся, выглянул в окно, полюбовался на наголосящего цаппеля и, прыгающий под деревом фигурки, вздохнул и направился к барельефу. Нечего делать, придётся выходить через малый дворец. «Габриэлла!» Знак, что Ладис ждёт её в шалаше, не увидела. Она его услышала. Да, минут через двадцать после начала концерта, когда Ор за окном достаточно достал, она решила выглянуть и посмотреть, что там за какофония. Ну, наконец-то. «Миледи, вы же обещали, что больше мы не станем меняться». Всплеснула руками Розетта, наблюдая, как хозяйка торопливо меняет графский камуфляж на её платье и чепец «Рози, я обещала, что тебе больше не придётся меня заменять, но что я не стану пользоваться твоей одеждой, я не обещала. Не ворчи, лучше помоги заплести косу и плотнее надеть чепец У меня такое впечатление, что мои волосы за тот месяц, что мы тут живём или выросли...» Или поправились, если так можно говорить о волосах. Смотри, их стало намного больше. Коса уже под чепец не помещается. «Да, действительно, волос добавилось», — подтвердила Розетта. «Наверное, эта вода здесь такая полезная». «Рози, у тебя есть что-нибудь вроде корзинки? Я бы взяла её с собой, будто меня послала хозяйка» а то праздногуляющая посреди бела дня служанка может привлечь внимание. «Да, сейчас принесу». Розетта скрылась за дверями и, когда вернулась, в руках она несла небольшую корзину. «Такая подойдёт?» «Вполне, спасибо». «Зачем это меня могли послать? Лучше придумать заранее, чтобы, если меня спросят, я сразу ответила». — пробормотала Габриэла. — Пусть будет за плауном. Да, сейчас для него подходящее время, а возле пруда я видела несколько кустиков. Плаун отлично подходит для полоскания волос, они от него становятся шелковистыми и не путаются. Габи посмотрела на себя в зеркало, поправила передник и чипец и выпорхнула наружу, повесив корзинку себе на сгиб руки. Сначала ей придётся дойти до пруда и нарвать немного плауна. Лучше приготовить алиби заранее. Мало ли, что может произойти потом. Ни от кого не скрываясь, девушка прошагала через лужайку, мимо дубца и стайки слуг, не теряющих надежду прогнать птицу, и свернула в сторону пруда. Бедная пернатая еле держалась за ветки, которые всё время раскачивал свежий ветерок и жаловалась на всю округу, на несправедливость своего положения. Плауна было немного, и ей стало жаль обрывать все кустики. Поэтому она ограничилась лишь десятком листьев. Дно прикрыло и ладно. Если спросят, почему мало, скажут, что больше не нашла. Девушка решила срезать путь и свернула с дорожки, но ей не повезло. Она зацепилась корзинкой за корягу и, неловко взмахнув руками, шлёпнулась на спину. «Замечательно! Просто ни дня без нового синяка!» «А небо-то какое сегодня! Лазурное, безоблачное, что неудивительно! Ветер все облака разогнал, вон, как деревья качаются!» А нет, вон одно облачко плывёт, на пёрышко похожее, если его поставить вертикально, очином вниз. Габриэла поднялась, отряхнула платье, взяла корзинку, слава богам, листья из неё не выпали, и снова посмотрела на небо. Пока, пёрышко. Кстати, надо же отпустить бедного цапеля, Но Ладис не знает, что она уже идёт, и поэтому продолжает держать несчастного. Ей лучше поспешить. Но только девушка собралась ступить на дорожку, которая приведёт её прямо к шалашу, как она услышала голоса где-то впереди по ходу движения. Кто-то гулял ей навстречу. Встречаться она ни с кем, кроме Ладиса, не планировала, поэтому Габриэла свернула с дорожки и торопливо зашагала окружным путём. Ветер дёргал её за чепец и подол, морщил гладь пруда, подгонял и подталкивал в спину. Случайно, подняв глаза к небу, Габи с удивлением увидела, что пёрышко так и торчит на том же месте. — Что за чепуха? Ветер же... Оно там что? Привязанное? — Привязанное. — Привязанное. — Нет проигнорировать такое она просто не может надо подойти поближе из-за деревьев плохо видно но если она свернёт вон на ту дорожку то та выведет её к газону и там она попробует рассмотреть удивительное облачко внутренним зрением простите цапель и ладис вам придётся ещё немного подождать придерживая подол чтобы он не мешал габи подняла корзинку выше и ещё ускорилась Газоны, покрытые редкой голубой травой, были гордостью резиденции. Больше ни у кого таких не было, ведь лазурит растёт только в далёком Дистане, горном государстве, которое находилось так далеко, что доехать до него можно было только за три года пути. Два века назад главный садовник при садах прадеда нынешнего короля купил семена лазурита у случайно попавшего в королевство торговца. Сам подготовил почву. Сначала на небольшом участке. Сам посеял семена, сам ухаживал без всякой магии. Растение с благодарностью отозвалось на заботу и уход, и спустя столько лет радовало гостей резиденции необыкновенно мягким и ровным покровом насыщенного голубого цвета. По краям газонов росли бордюрчиками невысокие изумрудно-зелёные плотные кустики лизии. Совсем скоро они покроются небольшими жёлтыми, оранжевыми, алыми и малиновыми цветами. И здесь станет ещё наряднее. У неё дома в саду росли такие, и Габриэла представляла, как оттенят эти цветы лазурные газоны. К счастью, остальные невесты предпочитали гулять по самому краю парка в надежде, что их голоса привлекут внимание его высочества, а наряды и красота сразят его на повал. Волшебный же уголок радовал безлюдностью и тишиной, не считая, конечно, воплей Цаппеля, звучавших хоть и приглушённо, но по-прежнему не музыкально. Габриэла убедилась, что никто ей не сможет помешать, Поставила корзинку, подняла голову и ещё раз рассмотрела пёрышко обычным зрением. «Облако как облако, висит как приколоченное. Хорошо, посмотрим на тебя магическим». «Ух, ты на самом деле к чему-то привязана». Габриэла с восхищением разглядывала тонкую воздушную нить, которая тянулась от облака, куда-то в скопление деревьев на другом краю газонов. А что там на той стороне? О, там же где-то шалаш. Вон там, чуть правее. А нить? Нить тянется как раз туда, правее. Габриэла несколько секунд посмотрела на деревья, потом на облако, потом ещё раз на деревья и ещё раз на нить. Ой-ой, Если это не сюрприз для неё от Ладиса, то тогда это сюрприз для самого Ладиса. Что-то подсказывает ей, что он ему точно не понравится. Девушка забыла про корзинку и опрометью бросилась к шалашу через газоны. Три минуты, и она влетела прямо в руки Ладиса. — Лия, за тобой кто-то гонится? — Ладис, ты меня зачем звал? — выпалила девушка, пытаясь разглядеть нить. Но вот чудо, вблизи нить была почти незаметна, и если бы Габриэла раньше не видела её, то могла бы и пропустить. Но она оказалась здесь, и концом цеплялась за Ладиса. «Боги, что же это такое-то?» «Как зачем?» — удивился мужчина. «Я обещал учить тебя основам магии». «Только за этим?» «Ещё я хочу просить тебя уехать. Разреши мне помочь. Тебя ищут. Приехал король, а он сильный маг. Я же говорил, они не отстанут». «Это всё потом», — остановила его речь девушка. «Скажи, ты мне никакого сюрприза не приготовил? Что-нибудь волшебное?» «Какое-нибудь наглядное пособие?» «Нет. Да что случилось?» «Подними голову вверх. Видишь облако?» «Вижу. И что оно значит?» «А, да. Похоже на пёрышко. Очень красиво». «Посмотри на него магически!» «Облако как облако», — ответил Ладис спустя несколько секунд ты встревожена. Что-то случилось? — Нет, ничего не случилось, — ответила девушка. — Пойдём в шалаш, или ты прямо здесь будешь меня учить? — Хорошо, пойдём в шалаш, — согласился мужчина. Габриэле пришлось принимать решение очень быстро. Сделав воздушную руку, Она ухватила ею за нить и потянула. Нить немного посопротивлялась и, издав негромкий, чмокнувший звук, отцепилась от секретаря. «Отлично! Куда бы её пересадить?» Габи задумалась и тут её осенило. «Ладис, а ты отпустил Цаппеля?» «Нет, забыл. Сейчас отпущу». «Постой!» Ты можешь заставить его прилететь сюда? Могу, конечно. А тебе зачем? Понимаешь, я никогда вблизи не видела. Очень хочу рассмотреть. Сделаешь? Боги, Лия, ты ещё такой ребёнок. Сейчас будет тебе цапель. Только пальцы к нему не тяни. Он же дикий, а клюв у него, ого-го какой, сразу отхватит. «Не буду», — покладисто согласилась девушка. Спустя минуту раздалось хлопанье крыльев, и обескураженная пернатая неуклюже плюхнулась перед Габриэлой. «Какой большой!» Цапель поднял голову и защелкал клювом. «Лия, не приближайся!» «Ой, смотри, кажется, кто-то идет!» Лия показала секретарю за спину. «Где?» — мужчина обернулся. «Там, за теми кустами». Начинающий орнитолог спешно протянул воздушную руку, прижал нить к спине птицы и ещё добавил воздуха. Поводок приклеился. Едва Габриэла успела, Ладис повернулся назад. «Я никого не вижу, и поиск ничего не дал. Здесь только мы и цапель. «Да? Значит, мне показалось», — пожала плечами девушка. «Всё, я насмотрелась на него. Отпускай». Цапель встряхнулся, сделал пару шагов, окинул парочку возмущённым взглядом, освободил кишечник и взлетел. Габриэл смотрела внутренним зрением. Птица взяла курс на восток, и за ним, дрогнув, поплыло облачко. «Разве он не на пруд летит? Смотри, в другую сторону повернул», — удивилась она. «А он не местный», — ответил Ладис. «Я на пруду не нашёл ни одного. Видимо, улетели по своим птичьим делам. Пришлось раскинуть сеть, и поиск показал, что есть цапель на болотце, что в трёх километрах от резиденции. Вот он теперь и полетел домой». «Понятно», — ответила девушка. «Мы сегодня заниматься будем, а то скоро обед, мне надо бежать». «Сегодня?» «Нет, уже не успеем. Мне же тоже надо успеть к обеду». «Ты кому служишь? Одной из кандидаток принца?» «Да». «А ты кому? Случайно не принцу?» «Случайно ему». «Надо же!» «Значит, сегодня я тоже ничему новому не научусь. Жаль, если бы была у меня книга по магии, я могла бы читать её и сама учиться, хотя бы по ней, но где мне её взять?» «Знаешь, книгами я могу тебе помочь, только всё равно тебе лучше уехать. Я могу дать денег и спрятать тебя. Решайся!» Нет. Я никуда не поеду. Пожалуйста, больше не будем об этом говорить. Если сможешь принести книги, это мне бы сильно помогло. Но как ты их передашь? И вообще, если я часто у всех на глазах буду уходить в парк, это рано или поздно кого-нибудь заинтересует. Да и Цапель сегодня столько шума наделал, что придётся придумывать другой сигнал. У меня идея. Хочешь, я покажу тебе подземный ход? Подземный? Ошарашенно переспросила Лия. Не очень понимаю, что он мне даст. И разве это не опасно? Нет, пойдём. Я корзинку на газонах оставила, огорчилась девушка. Надо её забрать. Где она? На той стороне газона. Да вон она. «Желтеет». «Вижу. Сейчас принесу. Ты не выходи». Мужчина сбегал, подобрал потерю и повёл девушку к малому дворцу. «Ладис, нас же тут все видят и что подумают?» «Никто не увидит. Мы только войдём и сразу исчезнем. Но ты права, я войду первым, а ты выходи из-за деревьев» как только я скроюсь за дверью. Внутри я тебя встречу. Время приближалось к обеду, и жизнь в обоих дворцах постепенно концентрировалась ближе к столовым и кухням, поэтому в холле девушки никто, кроме Ладиса, не встретился. «Иди сюда! Скорее!» Мужчина нажал на уже известный Габриэле завиток и вместе с ней вошёл в проход. «Ага!» Так вот, кто тут так часто бродит, что дорожку протоптал. «Не бойся. Я сейчас достану накопитель, и у нас будет свет», — пробормотал Ладис, шаря по карманам. «Не ищи!» — Габи зажгла светляк. «Лучше показывай дорогу, а то я опоздают, и меня накажут». Мужчина взял её за руку и уверенно повёл за собой. Этот проход соединяет малый и главный дворцы. Я покажу. Есть выход недалеко от крыла невест. — Откуда ты знаешь про эти ходы и куда они выходят? Габи еле поспевала за широкими шагами Ладиса. — Я вырос в этом месте, — просто ответил мужчина. И ребёнком излазил здесь каждый метр. В парке нет ни одного дерева, на которое я бы не залазил, и ни одного хода, который не был бы мне знаком, как мои пять пальцев. «Не боишься, что я расскажу кому-нибудь?» «Нет, не боюсь». «Ты мне доверяешь?» — удивилась девушка. «Но мы едва знакомы. Просто есть одно заклинание. Ты не сможешь никому рассказать о ходе. Не обижайся». Это просто предосторожность. Понимаю и не обижаюсь. Всё, пришли почти. Смотри, вот эта лестница направо поднимается. Так, первая площадка. Видишь рычажок? Да. Под ним надо нажать вот сюда. Смотришь, чтобы никого не было рядом. Коридор пуст. Нажимаешь на рычаг — Вот дверь открылась. Выходим. С этой стороны можно открыть, если нажать на вот эту ягодку на орнаменте. Видишь? Идём назад. Зачем ты втащил меня обратно в вход? Потому что там мы не сможем поговорить. В любой момент может кто-нибудь пройти. Я принесу книги и положу их вот сюда. Смотри. Тут же пыльно. Как можно книги в грязь? Они будут завёрнуты, не переживай. Заберёшь попозже вечером, когда все разойдутся по покоям. — Я ещё что подумал. Ты права, частое хождение служанки в парк может заинтересовать кого-нибудь излишне любопытного, поэтому заниматься магией мы будем в подземном переходе между дворцами. Нас никто не увидит, попасть в него проще, чем идти через парк. Что скажешь? — Да. «Это удобнее, чем шалаш», — согласилась Лия. «Спасибо, что помогаешь. А за книги. И не знаю, как и благодарить. Я очень люблю читать, но до сих пор здесь мне ничего раздобыть не удалось. Как я узнаю, что ты принёс книги или что ты ждёшь меня на занятия?» «Книги будут ждать тебя после ужина. А насчёт занятий я сейчас ничего не могу сказать. Мне надо подумать». Напишу записку и оставлю там же, где и книги. За запиской заглянешь завтра к вечеру». «Спасибо. Я пошла. А то не сносить мне головы». «Аналогично. Поэтому тоже убегаю». Торопливые удаляющиеся шаги, лёгкий щелчок сработавшего механизма, и вот Габи входит в свои покои. «Розетта!» «Скорее неси моё платье, корсет, турнюр и косметику, я опаздываю на обед».